Глава 53 Алина. Я получила необходимую информацию и почувствовала, как мою черепушку буквально переполняют чужие воспоминания. Куда столько, я и свои не всегда помещаю. А потом с трудом, но получилось отлипнуть от клиента, и я, естественно, отключилась. Блин, голова раскалывается. Первое произнесенное мною после обморока. Это нормально. Последовал ответ от сурового Ричарда. "От ты злишься, да?" спросила скорее утвердительно. "А ты как думаешь?" изогнул он аристократическую бровь. "Я думаю, что ты очень красивый мужчина", произнесла задумчиво. "Ой, мы же не об этом ведём речь, да? Пересидела в голове у Шрамоголова, теперь мыслю его критериями. Удалось что-то увидеть. Я уж думала, ты не спросишь." Не удержалась от колкости. Да я чуть ли не всю его жизнь с момента рождения просмотрела, не смогла вовремя соскочить. Я вам всех нарисую. Помнится, в прошлый раз были проблемы с этим. Усмехнулся Ричард. Все приходит с опытом, ответила важно. Давай сюда подходящего специалиста, будем работать с ним. Ожидала при читании, что мне нужен отдых и так далее и тому подобное, но Вольф приятно удивил. Без разговоров занялись делом. Ему больше всех хочется раскрыть похищение. «Значит, слушайте меня внимательно. Я буду потоком говорить, а вы сами вычленяйте нужное. Жаль, конечно, что нельзя показать увиденное. Было бы проще». К Ричарду в кабинет набилась целая рава подчиненных. Часть документировала мои показания, а часть изображала преступников. Не знаю, как им это удавалось, ведь поток из меня лился поистине серьезный. их цель сместить с престола вашего принца. Подставное лицо встанет на его место, некий Георг Крейк, но ну, имячко. Но настоящий предводитель хочет оставаться в тени. Как его зовут, не знаю. Блондин лишь подобострастно назвал его хозяином в своей голове. Таким образом мы кирпичик по кирпичику вместе высоздавали произошедшее. Нет, Ричард, я передумала работать с тобой на постоянной основе. «Слишком тяжело и энергозатратно, пусть другие ловят преступников», — сообщила где-то на середине. «У вас чудесно получается, мисс», — заявил Селвин. «Спасибо, но я устала». «Селвин, обед принеси», — вмешался Ричард. «Да, поесть было бы чудесно». И далее было рассказов еще часа на два точно, если не больше. «Так это же Дмитрий». «Сводный брат его высочества, у него нет прав на престол, и он решил занять власть самостоятельно». Воскликнул вдруг Вольф. «Все может быть», — важно кивнула как будто знала о ком речь. «Ладно, господа, я свободна?» Специалисты, возбужденно переговариваясь, покинули кабинет, и мы с Вольфом остались одни. «Наконец». «Нет, ты не свободна. Я хочу тебя занять». произнес стомно Ричард, едва последний человек закрыл дверь. «Занять? Чем? Я вымоталась», ответила честно, не понимая намеков волка. В голове возникло ощущение, что я забыла что-то важное. «Ах да, твой друг Балтимор». «Байрон? Да, он самый. Он не виноват. И вообще, крысы у тебя нет среди сотрудников. Не переживай». Серьезно закивала. но ощущение, что я что-то не помню, так и не покинуло меня. «А, хорошо, я рад». Вольф отмахнулся. «Я не сильно переживал по его поводу. В крайнем случае заточил бы в темницу. Свои обязанности он мог выполнять и оттуда». «Жёстко, но справедливо». Закивал уважительно. «Ладно, а можно мне домой? У вас хорошо, уютно, кормят неплохо». Но я полежать с комфортом хочу, музыку послушать, отвлечься с книгой. Поднялась на ноги. Наряд у меня шикарный, да? Ага, тебе идёт. Ричард вдруг подошёл вплотную и вжал меня в стену. Я могу составить тебе компанию в полежать. И, кстати, на бал ты идёшь, а замуж за меня пойдёшь? Я сегодня вечером романтично преподнесу кольцо». Но хочется уже сейчас всё прояснить, пока ты не ударилась в новые приключения». «Я могу в приключения, да». Вырвался из меня нервный смешок. «Но только замуж я как-то не готова, мы ведь не встречаемся даже. А бал тот, где заговоры собирались осуществлять. Не знала, что я туда иду. Мне работу нужно новую искать завтра. Уволили же опять. Думаю, теперь всё-таки в театр податься. Там нет сложной техники». «В смысле не знала, что идёшь? Ты просила найти тебе учителя по этикету?» «Правда? Не помню. Ну да, если ходить на подобные мероприятия, то нужен, ты прав. Только я не уверена, наряды нет, работы тоже, родители вряд ли смогут занять. Но предложение заманчивое, спасибо. Созвонимся?» Закончила разговор и сделала шаг в сторону двери. «Стоять!» Ричард так рявкнул, что штукатурка чуть не осыпалась. «Ты сейчас шутишь или правда забыла?» «И это тоже не помнишь?» Он снова подлетел ко мне и впился своими губами в мои. «Ах, разряд, еще разряд. Я забыла, как дышать. Никогда поцелуй не был столь сладким. Что это? Электричество? Притяжение? Химия?» «Нет, не помню. Медленно отстранилась от волка». но было весьма впечатляюще. «Твою ж, доиграл со своей магией!»